Вьетнамский эпос Жена стирала в ванной, а Михалыч проснулся с мыслью о работе. Сел, натянул майку. «Михалыч, иди помоги». Он пришел, а она сказала. «Будешь под одеяльник выкручивать». Сняла халат, повесила на гвоздик, устало подула на свою челку. «Давай, крути». А Михалыч передумал на работу. От гвоздика и халата передумал. «Может, отдохнем 15 минут?» дети в садике. А ты и отдыхай, и выкручивай одновременно. Я специальный халат сняла для этого. Это как?» Михалыч напряг мозги. Но сообразительность покинула его, и он стал стягивать свою майку. «Ты крути, а твой взгляд пусть отдыхает на мне. Только взгляд? А весь я как же? Вчера взгляд, сегодня взгляд. Платонизм сплошной, если не сказать хуже. Ну, Михалыч, но ну, мне же, в отличие от тебя, нельзя опаздывать. Давай, крути!» Сообразительность вернулась к Михалычу. «А зачем вообще крутить? Если крутить, высохнет за 6 часов. Если не крутить, за 6 часов пятнадцать минут. Закон физики. Вот и сэкономим 15 минут на отдых. Давай, приступаем к отдыху. И полез обниматься». «Стоп, стоп! Ладно, белье развесь. Мойся, брейся. А я пока подумаю, в чем тут экономия». Так и не поняла до конца твою идею. Шесть и шесть пятнадцать что, в самом деле? Конечно. Засекай время и сама почувствуй всю красоту физики. Михалыч вышел из ванной. Жены нигде не было. Надо же, додумалась. Радио сказала время. Он вздохнул и засобирался на работу. Семёныч съел свой обед быстрее всех. Стал икать и смотреть виновато. Семёныч. Михалыч посмотрел на Лизу и передумал продолжать, а та описала кончиком вилки пару окружностей. «Ой, мальчики, какую сказку читала вчера Артемке на ночь? Вьетнамскую! Слушайте, вначале вроде стандартно. Одно вьетнамское чудовище утащило себе вьетнамскую принцессу, красавицу, и стало с ней жить. А вот жило оно с ней нестандартно, проглотит и таскает принцессу в животе 2-3 дня, пока не соскучится». а соскучится и пару раз, выплюнет. И давай развлекаться. Натешится и опять проглатывает. Семенович сказал, я уже не икаю, и была охота такие сказки. А Михалыч, погоди, Семенович, и что, одетую глотал? В халате? Не помню, там не было про халат. Там потом принц пришел, победил чудовище и забрал принцессу себе. А принцессу он спрашивал, может, ей нравилось, «Разрушил семью. Мог бы и другую девушку найти», — рассудил Михалыч. «Это точно», — заключил семёныч «Он как раз был в бракоразводном состоянии. Пошли, а то не успеем до вечера все контакты прозвонить». Лиза ушла в 5 а они допоздна прозванивали. Потом в пивной насчет развода сидели. Потом Михалыч старался не шуметь в прихожей. Но жена таки вышла. В халате. «Ну-ну! И какие сказки на этот раз!» Вьетнамские лапа.